Дэвид увеличил скорость и направил Персея в сторону места падения самолета. В центре прогалины, проделанной обломками, возвышался кристаллический обелиск. Дэвид обогнул его, стараясь держаться подальше, поскольку опасался тех странных свойств, которые продемонстрировала эта штуковина во время погружения Джека Киркланда. Находясь на расстоянии в 10 ярдов, можно было примерно определить размеры образования. Верхушка колонны терялась в чернильной темноте наверху. Зависнув, рядом с колонной Дэвид направил на нее лучи прожекторов. Ее многогранная поверхность, казалось, поглощала свет, а затем десятикратно усилив, отдавала обратно. Чудо! Настоящее чудо! А если босс Дэвида прав, то это еще и самый мощный в мире источник энергии? Используя сенсорную панель видеоустройства, Дэвид увеличил изображение кристаллической поверхности, и на мониторе возникли ряды аккуратных значков, маленьких фигурок и геометрических символов, поблескивающих серебром. Это действительно были письмена. — Черт бы тебя побрал, Киркланд! — пробормотал Дэвид. — Что-нибудь случилось, сэр? — осведомился техник с Мэгги Чуэст. Ничего. Продолжайте наблюдать за работами на станции. — Сердито буркнул Дэвид и выключил передающие устройство Ему было необходимо подумать. Джек Киркланд не упомянул о письменах ни в одном из своих отчетов. Он находился достаточно близко от колонны и не мог не видеть их. Серебристые символы буквально светились на кристаллической поверхности. Почему же он умолчал о них? Что он задумал? Дэвид крепко ухватился за рычаги управления. Какие еще секреты хранит Джек Киркланд? Сама подозрительность, Дэвид, должен был это выяснить. Прикоснувшись к сенсорной панели, он сактивировал закрытый канал связи, соединявшего с подчиненными. Заместитель Дэвид ответил сразу. — Слушаю, сэр. — Рольф, возможно, у нас новая проблема. Мне необходимо знать, с кем вел переговоры Фатом с момента своего прибытия в этот район. — Но мы не прослушивали переговоры судно сэр. — Я знаю, над всего лишь корабль. Телефонные переговоры с него могли вестись только через спутник, а спутниковую связь можно отследить. Мы не узнаем, что именно он говорил, но я хочу знать, с кем он говорил. Ясно, сэр. Я сейчас же прикажу Джеффрису заняться этим. А я немедленно поднимаюсь на поверхность, и к тому времени, когда Персей окажется на палубе, ожидаю услышать ответ. Есть, командор. Джек отключил закрытый канал и переключился на связь с техником сообщив ему, что всплывает раньше назначенного срока. — Передайте, Бранд лишь был готов. Жестко закончил он. — Пусть заканчивает нянчиться с роботами. Не дожидаясь ответа, Дэвид отключил радио и продул кингстоны. Взвыв двигателями, Пересей вверх. Что же задумал Киркланд? — Девять часов сорок две минуты. Побережье острова Йонагуни щурис от лучей висящего над восточным горизонтом солнца джек стоял за штурвалом узкого 19 футового бостонского китабоя он сбавил скорость и теперь суденышко медленно скользила в направлении берега чтоб я сдох не сдержавшись выпалил он Однако воображение Джека поразил неубогий вид выстроившихся вдоль береговой линии дешевых гостиниц и ресторанчиков, а две ступенчатые пирамиды, возвышавшиеся из морских волн чуть дальше. — Удивительно, не правда ли? — спросила Карен. — Позади пирамид виднелись базальтовые колонны, остроконечные обелиски, дома без крыш и источные временем статуи. Древний город тянулся до самого горизонта, покуда хватало глаз, и таял в туманной дымке. — Удивительно! — переспросил Джек. — Это все, на что хватает вашего словарного запаса? Вы описывали мне все это, но увидеть такое собственными глазами. Не находя слов, Джек умолк и восхищенно рассматривал открывшуюся его взгляду картину. — Да, сюда стоило приехать, — сказал он наконец. — А я вам что говорила? Карен стояла, повернув порозовевшее от ветра лицо к берегу, и ветер шевелил ее короткие волосы.